Глава седьмая. Семейная. «Итак, ты победил!» — признала Халела через некоторое время, расслабленно лежа на груди любовника и ленясь шевелиться. предлагая боевую ничью!» — отозвался он, медленно поглаживая ее поясницу. «Вот еще! Не надо мне этих снисходительных поощрений, и я умею признавать поражение!» — фыркнула она и, подумав, призналась. «Тем более я все равно не знаю, чего у тебя просить. А что придумаю, интереснее так выбить. А у тебя явно какой-то план. Я заинтригована». Шахаб усмехнулся, но заговорил серьезно. «Я хочу, чтобы ты жила в этом доме». «Интересно. А сейчас я что делаю?» Насмешливо уточнила она. «Жила». С нажимом повторил Шайтар. Они сидела в заключении, как пленница. Свободная, как гостья. — Ты нормальный и вообще, — задумчиво уточнила Халела, от изумления даже приподнявшись на локти. Шахап, я месяц назад на тобой эксперименты ставила. — Про нормальность мне будет говорить женщина, которая сидит на цепи, потому что так ей спокойнее, — невозмутимо напомнил он. «Это я. Мне можно», — возразила Эльфика. «А тебя брат не одобрит». «Скажи спасибо, что я не предлагаю тебе познакомиться с матерью», — отбил Шахаб. «Спасибо», — послушно сказала Халила, через мгновение прикинув варианты. Лично с великой матерью Кулаптана она знакома не была и вообще ничего о ней не слышала но слабо верилось, что устроить государственный переворот и поднять под свои знамена местных дикарей под силу доброй, короткой и покладистой женщине. «Какая вообще разница, где я сижу, если мне и так неплохо? Мне не нравится, что моя женщина сидит на цепи». Сознаваться, что к этой мысли подтолкнули слова брата, он, конечно, не стал. «Еще лучше», — проворчала повелика. Я своя собственная женщина. Что за замашки вообще?» Но с места при этом не сдвинулась. Наоборот, улеглась поудобнее, мысленно примеряя новое определение. Вообще-то звучало неплохо, волнующе, как в добыче для орка. На этой мысли халела едва не захихикала и порадовалась, что Шахабу не видно, а то с него осталось бы обидеться. А он еще очень, кстати, обнял ее покрепче, явно опасаясь более бурной реакции, но, не дождавшись, через пару мгновений ослабил хватку. Обычные, причем формально, последние полгода. Нет, ты точно ненормальный, насмешливо пробормотала халела после короткой паузы, потраченной на осознание. Плевать. На этом разговор исяк сам собой велика пыталась приладить на место отношения Шайтара и его собственные порывы, но получалось плохо. Для таких серьезных рассуждений было слишком томно, мысли ворочались тяжело и хотелось отложить анализ на потом. Мысли Шахаба в этот момент текли немногим более энергично, но отличались большей приземленностью. О том, что эльфийку-то он себе, конечно, завел, и от своих слов отказываться не собирался, но все это накладывало новые обязательства, хотя бы в том, что касалось обеспечения женщины необходимым. Работа на пошла Шайтару на пользу, позволила восстановить токи энергии и контроль над ней. Самое время не просто задуматься, куда все это можно применить с большей пользой, но начать это делать. Через некоторое время они, по настоянию шахаба, все-таки перебрались в более удобную и широкую постель, не забыв прихватить одежду. Ильфика отказалась куда-то идти, но милостиво разрешила отнести себя на руках. Заснули они, впрочем, еще не скоро. Сначала переезд взбодрил Шайтара, потом их обоих совместный душ, и заснули любовники глубокой ночью. Последний раз Халила страдала проблемами со сном много лет назад, в первые годы своего заключения. А уж после такой жаркой ночи и вовсе спала, как убитая, поэтому не проснулась, когда уходил Шахаб. Глаза она продрала в неопределенное время суток, но с мыслью, что дело наверняка к обеду. Успела задаться вопросом, все еще выходной у Шайтара или он опять куда-то удрал? лениво потянуться и поворочиться в широкой постели, признавая ее явное превосходство над койкой внизу. На той звездой по диагонали не вытянешься. Местные осветительные кристаллы прекрасно отзывались на легкий магический импульс, как и в человеческих артефактах, чем халела пользовалась все время заключения, облегчая себе жизнь». Хорошо, когда не надо идти и руками тыкать управляющую панель. Сработало и сейчас. Тусклый свет медленно разгорелся, отвечая на пожелания мага и позволяя глазам привыкнуть. Новая деталь в почти пустой спальне бросилась в глаза сразу. На зеркальной ширме в углу висел не только брошенный вчера шахабом темный цар, но и нечто изумрудно-зеленое с желтым. Конечно, пройти мимо Халела не смогла и сунула нос в незнакомую ткань. Это оказалось платье, и если бы она страдала проблемами с памятью, непременно решила бы, что сама его купила. Летящее, прямое, открывающее руки, из нежной ткани, приятный к телу. неофициальное для приема, повседневное, но красивое. Не приходилось сомневаться, кто и зачем его принес. А вот почему вообще об этом подумал? Халила приложила платье к себе перед зеркалом. Красиво. Ей подходили эти цвета. Вчерашние слова Шахаба смазались удовольствием и желаниями, а сегодня вспомнились и заставили задуматься. Повелика видела всего одно объяснение его упрямому желанию держать ее рядом теперь, когда он забыл о месте, и вот это платье красноречиво подтверждало предположение. Молодой дикарь умудрился влюбиться. Насколько все это всерьез на самом деле, она бы судить не взялась. Но пока что он не шутил. А вот как быть ей? Еще мгновение поколебавшись, Халела пренебрежительно фыркнула в адрес собственных утренних мыслей. Ей нравится? Нравится. Платье красивое? Красивое. А на остальное плевать. Шахаб достаточно большой мальчик, чтобы соображать, что делает. К платью прилагались легкие плетеные сандалии, но их женщина проигнорировала. Ей больше нравилось ходить по дому босиком. Чувствовались какие-то простенькие чары, вплетенные прямо в камень, не позволяющие ему остывать. Шайтар никуда не удрал Нашелся в кухне с парой газет и книгами. Здесь были окна, и они давали понять, что на улице уже день, а витавшие вкусные запахи намекали, что завтрак тоже ждет. Кажется, в виде простой яичницы, но Халела ничего не имела против. «Чем ты таким занят?» полюбопытствовала она и, не удержавшись, приблизилась вплотную к сидящему мужчине, чтобы воспользоваться случаем, и огладить широкие плечи. Он сидел в одних штанах, тоже босой. Решительно невозможно пройти мимо. Шахап отодвинулся от стола, обнял эльфийку одной рукой, удовлетворенной улыбкой отметил платье и потянул ее к себе для поцелуя, так что разговор немного отложился. Ненадолго. Запахи разбудили голод. «Так что это у тебя?» «И что у нас на завтрак?» Вернулась к делу Халела. Прикидывай варианты». Туман отозвался он и поднялся. «Садись, сейчас». «Ты еще и готовить умеешь?» Задумчиво проговорила эльфийка, наблюдая за манипуляциями мужчины. На сковороду были накинуты простые изолирующие чары, замедлявшие остывание. Перед тем, как Шахаб разрушил их легким мановением силы, Павелик успел отметить легкость и изящество конструкции, а после, получив порцию дымящейся яичницы с толстыми ломтями колбасы, оценить эффективность. — Смотря что, — со смешком ответил Шайтар. — Чтобы не суметь яичницу сделать, надо быть совсем безруким. — Мать природа, ты смог его почистить? Поставленный рядом десерт Халела встретила изумлением. — Кого? — озадачился Шахаб. «Гранат!» Повелика попробовала на зуб крупное темное граненое зернышко. М, м м А они бывают сладкими?» «Если спелые. А сейчас как раз урожай!» Он пожал плечами. «Хорошие уродились! Сосед похвастался. Думал, в этом году совсем никчемные будут, только вино, а не вон как налились. А в чем проблема его почистить? Разломить пополам да вытряхнуть». Халела смерила взглядом его ладонь, посмотрела на свою. — Ну да, кому я это говорю? — протянула она. — Ты, пожалуй, и выжить кулаком сможешь. — Какие у нас планы на сегодня? — Ты же хотела применить мою силу к эльфийской магии. Этим мы займемся. — Кофе сварить? — Давай. Халела волевым усилием заставила себя успокоиться. Любопытство опять проснулось и и подзуживала мчаться экспериментировать, бросив все. Но это не повод лишать себя удовольствия от вкусного завтрака, заботливо приготовленного кем-то другим. Повелика не спешила озвучивать собственные выводы относительно причин формирования связи, возможности ее повторения и использования. Делало вид, что не помнит, что случилось во время ритуала, что никак этой связи не ощущает и не контролирует, и недоусмысленно давала понять, что плевать она хотела на последствия для себя и Шайтара. Врала прополую. Но вот как раз на это ей на самом деле было плевать. Этот козырь она предпочитала сохранить на будущее, на тот случай, когда придется торговаться с Шайтарами за место в жизни, да и как бы не за саму жизнь, Учитывая правительницу Кулаптана, который вряд ли обрадуется такой любовнице сына и его серьезному настрою. Во всяком случае, пока серьезному. А о планах на дальнейшее будущее, его и своих, Халила предметно не задумывалась. Жизнь отучила загадывать наперед. Современная наука накопила достаточно много информации о видах и проявлениях магии, Установил участок мозга, отвечающий за управление энергетическими потоками. Описала механизмы накопления силы в энергетических оболочках тела, способы раскачки резерва и тренировки мозга для работы с магией. Да, некоторые споры все еще велись, и не все было очевидно, но в целом общая магия никого не удивляла. То ли дело расовые таланты. Предполагалось, что умение – это наследственное и генетически запрограммированное, но ясности в вопросе было куда меньше, кроме одного обстоятельства – это либо дано, либо нет. Халиле было дано, как и ее любовнику, пусть и в куда меньшей степени, только в отличие от него она давно задалась вопросами, почему и как это работает. Одновременно с этим повелика, с упорством истинного фанатика, оттачивала собственные навыки работы с энергиями. Все, до чего могла дотянуться. Тоже форма сопротивления, способ не сойти с ума после потери связи со священной рощей. Разрыв не причинял физической боли. Он в первый момент вообще не ощущался, осознание всегда приходило к отрезанным через некоторое время когда гасли последние отголоски связи. С Павеликой это произошло через двое суток. Просто она проснулась утром и поняла, что умерла. Ничего по-прежнему не болело, не ушла магия, но мир померк, пропали ощущения. Странные чувства. Одновременно видеть все вокруг по-прежнему четко, но понимать, что ты ничего не видишь, ощущать запахи, И не чувствовать ничего. Неожиданно помогли встряхнуться обязательные работы на плантациях. Хочешь не хочешь, а вставать и идти заниматься делом приходилось, иначе погонят силой. Сейчас собственное тогдашнее состояние Халела вспоминала со снисходительной жалостью и насмешкой. Понадобилось несколько месяцев, чтобы понять простую вещь. Ничего не пропало, просто стало совсем другим она стала другой, не только внешне, отчего первое время рыдала ночами, но и внутри. И тогда пришло все остальное, что помогло – упрямство, протест и желание выжить на зло всему миру. Отправляясь отбывать срок, Халела была просто одаренной молодой девушкой, садовым цветком, выдранным из земли и выброшенным в пустыню на медленную смерть. До замужества ее не очень-то старательно учили, только сетвали, что такие резерв и склонности бы ее старшему брату. Зачем они девчонки? Лучшей она стала уже потом. Не халела лейдиль, не халела безродная, повелика. Кошмар садовника, отчаянно живучий паразит, процветающий назло тем, кто пытается разорвать его на части, И прекрасно обходящийся без корней. Могла ли лучшая из лучших само совершенство не заметить в собственных энергетических потоках, досконально изученных и отточенных до неестественной безупречности, новую нить? Разумеется, нет. А Шахаб не замечал: сначала Эльфика терпеливо объясняла и тыкала пальцами, потом ехидничала, потом ругалась но Шайтар оказался непрошибаем. Он умел манипулировать малыми энергиями и неплохо справлялся, это признавала даже Халела, но никогда не был упрямым фанатиком, мечтающим доказать всему миру свою исключительность. Поэтому филигранно разделять потоки Шайтар не умел, при необходимости хватал ближайший пучок, да и общий стиль его чар был таким, немного небрежным, Отчасти по наитию, кое-где тяпляп. Они уже не меньше двух часов сидели наверху под навесом в буйно-зеленеющем садике, и по тихий шелест слабого, но упорного дождя пытались обернуть связь. Повелика, подобрав ноги, окуклилась в огромной тяжелой меховой шкуре, вынесенной шайтаром специально для нее, так что не пришлось даже накидывать что-то более теплое поверх платья а самому мужчине как будто хватало плотного сара и потрепанного долгополого жилета, отороченного облезлым мехом. «Кусок гранита!» Когда провалилась очередная попытка, Халела негодующе стукнула сидящего рядом мужчину кулаком в плечо. «Слепой, к тому же!» «Ты очень талантливый педагог!» Восхитился тот в ответ с невозмутимым ехидством. На насмешки и негодовании временной наставницы – Он реагировал с редким спокойствием, отчего то чувствовала себя глупо, но все равно не могла сдержаться. «Фу!» — сдувшись, повелика уткнулась в его плечо лбом. «Ладно, сдаюсь. Я иссякла. Больше идей, как заставить тебя быть аккуратнее, у меня нет. Пока не научишься разделять потоки, а не хватать их горстями, не видать тебе эльфийской магии». «Меня устроит эльфика», — заверил он, и прежде чем она успела заметить подвох, просунул руки под шкуру, схватил женщину и потянул к себе. «Ай!» — взвизгнув, Халел отчаянно забилась. «Ты холодный! Пусти! Ой! Пусти! Репей!» Вместо того, чтобы внять и устыдиться, шахаб только рассмеялся, без малейшего усилия преодолевая сопротивление добычи. Перетянул к себе на колени, завернул в полы жилетки. Повелика вспомнила, что она вообще-то сильный маг, но было уже поздно. Холодными у Шайтара оказались только руки, а сам он под жилеткой вполне теплым, и шкура не упала, а все еще прикрывала ноги и бедра. Да и к рукам халела претерпелась, или просто они вскоре нагрелись. Но все равно сделала единственное, что пришло в голову. От души мстительно грозанула негодяя, куда достала, у основания шеи. Не игриво, а со всей силы, так что он даже ругнулся от неожиданности, но снова засмеялся и плотнее укутал ее в шкуру. «Хорошо, что эльфы травоядные, а не хищники», — заметил Шахаб и, поудобнее перехватив кокон, поднялся. «Сам ты травоядный», — буркнула она. Куда собрался? В дом. Если мы больше не пытаемся повелевать растениями, делать это приятнее под крышей. Ладно, я тебе пару упражнений покажу на разделение потоков. Будешь... Ай, да что ты делаешь? Возмутилась она, потому что Шайтар бесцеремонно закинул ношу на плечо. — Выражаю готовность учиться, — припечатал он, и подруга Нихалелы спустился вниз. Далеко, впрочем, не понес, аккуратно поставил на ноги в гостиной, был еще раз укушен, но в итоге милостиво прощен после честного признания, что эльфийская магия ему неинтересна. Он был лучше чему-то более практическому поучился. Тактический ход оказался грамотным. Попытаясь шахап Шахаб увильнуть вовсе, Павелика бы разворчалась и, может, даже всерьез обиделась бы. Для нее готовность учиться и принимать новое была одним из ключевых признаков пригодного к общению существа. И окажись Шайтар совсем нелюбопытным и бестолковым, это непременно разочаровало бы. Интерес же к другим областям магической науки халяла приняла благосклонно и легко переключилась на новую тему. При всей сообразительности, Редкой силе и оточенных навыках работы с энергией магом шаха показался бестолковым. Он не сразу смог признаться себе в этом, но тщательное изучение объявлений о вакансиях в газетах заставило прийти к неутешительному выводу. Пока что он бесполезен. И перед тем, как замахиваться на что-то серьезное, надо восполнить пробелы. Беда в том, что невозможно сделать это быстро – требовалось или несколько лет отучиться по выбранной специальности или тщательно изучить нюансы на практике с толковым наставником. Халела с ее предложением научить чему-то полезному оказалась неплохим вариантом для начала, а озвученный в итоге вердикт лишь сформулировал его собственные смутные подозрения. «Первый раз такое вижу», — заявила повелика, снова кутаясь в уже знакомую шкуру. «Как можно так ловко сплетать тонкие чары, вообще не понимая, что именно делаешь, и будучи таким мореным дубом в теории?» «Я с двадцати лет в Байтале», — спокойно пояснил Шахаб. «Как школу с общемагическим курсом кончил, так и ушел. Да и учили там. Почти все, что я умею, это ли отец дал, пока был жив, или сам где-то нахватался». На крышу они вернулись, когда устроили перерыв на обед, и шайтару захотелось повозиться с мясом, а для этого требовался открытый огонь. Повелика пыталась возражать, но он оставался непреклонен, пришлось торговаться. Сошлись на обещание не хватать ее холодными руками и не тащить на плече. А согласие своем она в конце концов не пожалела. Шкуры грела, дождь тихо шелестел по навесу, потрескивали угли, да и вид открывался приятный. Погода совсем не подходила для того, чтобы оголяться, но рукава шахаб закатал по локоть, и смотрелось это волнующе приятно. Сначала, как он уверенно и точно колет дрова, и массивные топорище толще руки эльфийки в могучих лапах выглядят неудобно тонким, потом разводят огонь, а потом... Орудуют здоровенным ножом и священно действуют над мясом. Восхитительное первобытное зрелище. Байтала. Знакомый что-то? Нахмурилась Халела. Шахаб в ответ хохотнул. А ты, я гляжу, знала, куда ехала, да? Это наша повстанческая армия, которую у вас террористами называют. А, вспомнила. Дикие парни в халатах обрадовалась она. «Точно. Газета какая-то попадалась или по трещалке говорили». «Только эти парни в халатах натянули лельфам уши на задницу», самодовольно припечатал мужчина. «Я за вас рада», рассмеялась повелика. Мелкая обида Шайтара выглядела забавно, но халела предпочла его не цеплять. Неизвежливости вежливости и душевной доброты Просто дразнить мужчину с таким ножом и грязными руками всегда чревато. Этот, конечно, с ножом не бросится, но вот схватить точно попытается. А ей было сейчас слишком уютно, чтобы лишний раз шевелиться, выдираться, отмываться потом. Да ну, оно того не стоило. Халелу считали сумасшедшей, и достаточно основания для этого Ильфика старательно подкидывала. Но обычно провоцировала она окружающих не бездумно, а с какой-то целью. И уж точно не собиралась сделать это в ущерб собственному удовольствию. Значит, с двадцати лет ты в партизанах. А где в таком случае наловчился магичить? Ты очень умелый практик для своей базы. Там же хорошая школа. Либо сможешь сделать, либо сдохнешь. Я жив». Чтобы что-то сделать даже в таких условиях, надо понимать, что именно. Недовольно качнула головой халела. Она уважала строгость, но такой подход вызывал недоумение. Многому старшие товарищи научили без теории, конечно. До чего-то сам дошел, что-то подметил. Шахаб вновь пожал плечами. Он такую школу странной не считал. «Прогнать бы тебя по университетскому курсу!» — мечтательно пробормотала Халела. «Прогони!» — легко согласился он. «Ты серьезно?» — растерялась она. «А ты?» Шаха бросил насмешливый взгляд из-под и продолжил свое шаманство. «Я прикину программу!» — многообещающе сощурилась повелика, а он только коротко кивнул в ответ. «Ты что, правда не против?» «А почему должен?» В свою очередь озадачился он, сосредоточенно натирая мясо крупной солью. «Это тебя не унижает?» — продолжила допытываться халела. «Унижает?» — опешил шахаб и, прервавшись, поднял недоверчивый взгляд. «Чем?» «Я женщина?» — напомнила она. Он пару мгновений смотрел на нее выжидательно, но продолжение не последовало и Шайтар ругнулся под нос. «Эльфы — идиоты!» — проворчал, наконец сообразив, почему Халела подняла эту тему. «Какая разница, если ты хорошо знаешь общую магию, а я понимаю, что мои познания состоят из дыр, и мой предел, как мага сейчас, тупая монотонная работа по укреплению стен». «Потрясающая самокритичность!» Все еще с легким недоверием притянула повелика и улыбнулась. «Да, в общем, и эльфы тоже не все идиоты, но я все равно приятно удивлена. И чему ты хочешь посвятить свои удивительные магические таланты?» «Который день об этом думаю», — признался он. «Ну, вообще-то, идея заниматься строительством мне нравится. Что в этом забавного?» Он вопросительно приподнял брови, потому что Халела улыбнулась на этих словах. «Скорее, милая!» — возразила она задумчиво. «Когда грозный боевой маг, да еще такой наружности, хочется зидать а не ломать, это приятно!» «Ты не очень-то высокого мнения о боевых магах», — сообразил Шахаб и вернулся к мясу. «Я о них очень низкого мнения», — спокойно призналась она. «Но твой пример заставляет меня верить в лучшее». Еще больше пример Шахаба восхитил ее, Когда мясо оказалось над углями, а над крышей поплыл сногсшибательный запах. И чуть позже, когда повелика получила тяжелую глиняную тарелку с несколькими сочными, обжигающими кусками и не получила вилки. Есть вот так, держа тарелку на коленях, обжигаясь и дуя на пальцы, бесцеремонно облизывая их, был новый, удивительный и занимательный опыт. Мстительная мысль о том, что бы сказали правильные до тошноты родители, если бы смогли увидеть ее такой, привычно согрела. Каждый раз, делая что-то неправильно и не так, Халила вспоминала юность и продолжала делать это с удвоенным воодушевлением. В этом ли причина, или в талантах повара, или добавилась обстановка, но такого изумительного мяса она не ела никогда. Нежная, с духом огня, с незнакомыми специями, не забивающими, но оттеняющими вкус. И горячо, и сок бежит по пальцам, и страшно неаккуратно капает на шкуру, но до того хорошо и вкусно, что на это плевать. Жизнь в шайтарском плену с каждым днем нравилась ей все больше. «Шахап, ты идеальный мужчина!» вздохнул вздохнула Халела, доев первую порцию и, наконец, обратив внимание на окружающий мир. Шайтар, который тоже ел руками, не отходя от жаровни и приглядывая за следующие партии мяса, как-то умудрился не сгваздаться по локоть. Опыт не иначе. Ну, насколько это возможно. Полноценный идеал недостижим. Он аннигилирует при появлении. Критично добавила она. «Хорошо, что ты это понимаешь», — засмеялся он, но тут и слепой бы заметил, как приятно ему похвала. «Это ты еще в не пробовала. В следующий выходной сделаю. Там возни много». Харела с трудом удержалась, чтобы не захихикать над самодовольной физиономией, но удержалась. Заслужил. Стремление готовить стоило всячески поощрять, тем более, когда выходит такая вкуснятина. Сама она терпеть не могла кулинарную возню, и хотя при необходимости могла состряпать почти любой сложности блюда, не зря ее воспитывали как будущую идеальную жену, избегала этой необходимости всеми силами. В архитектуре и строительстве Халела понимала еще меньше, чем Шайтар, но зато она отлично разбиралась в теории составления заклинаний общей вне зависимости от области применения и даже от типа магии и уже через несколько дней у Шахаба наметился серьезный прогресс отчасти благодаря усилиям Эльфики, отчасти вопреки им. Объясняла она понятно, но преподавателем оказалась плохим, несдержанным, нетерпеливым и очень быстро начинала и хидничать и насмешничать если подопечный не понимал чего-то, на ее взгляд, очевидного. А в ее представлении очевидным считалось почти все. Шайтар в мирной жизни оказался на редкость невозмутимым типом, так что на подначке не обижался, но в конце концов отвлекался, и заканчивался это приятно, но часть ценного времени терялась. Шахап, легко схватывающий чужие заклинания целиком, Часть теории, конечно, знал, но ему никогда не приходило в голову собрать познание воедино, приложить к знакомым конструкциям и задуматься, что вот эта встрепанная энергетическая петля в простых чарах для поддержания температуры продуктов не просто небрежная нить между двумя узлами, а обратная связь, которая сравнивает температуру снаружи кокона и внутри и позволяет дозировать силу. А вот этот укрепляющий материал контур не выходит не потому, что Шахап не справляется со сложной конструкцией, а потому, что в ней два базовых блока перепутаны. Даже в его простой и примитивной работе новые знания принесли ощутимую пользу. Разобрав с помощью халелы основные чары, их слабые и сильные места и все недочеты, он под четким руководством эльфийки собрал новую конструкцию, здорово экономившую время. Старый маг, под началом которого Шахап работал, поначалу отнесся к предложению скептически, не ожидая от исполнительного и ответственного, но неумелого и как будто недалекого парня ничего полезного. Однако, рассмотрев и оценив, проникся и принялся расспрашивать – Присваивать себе чужие достижения Шахап не стал. Честно рассказал, что пошел учиться к опытному магу, подтягивать теорию с его помощью и собрал новые чары. А начальник заинтересовался еще больше, обнаружив, что, несмотря на чужую помощь, подопечный разобрался в конструкции досконально. В итоге проговорил с ним молодой Шайтар более часа. По ощущениям, выдержал сложный экзамен, А потом старик долго причитал, что едва не упустил такой талант, и кто же знал, что этакой уволень не только в каменотесы годится. Пригрозил взять в ученики и в помощники, раз так тянется к знаниям. Шахап легко согласился. После язвительной эльфики, но пугать его строгостью наставника было сложно. Свободного времени после всего этого стало гораздо меньше. Но Шайтар не расстраивался. В жизни появилась определенность, а мрачные мысли о собственной бесполезности незаметно поблекли. Так и получилось, что приготовить в выходной обещанные палахи, блюдо сложное и праздничное, велели сами предки. Ей что отметить? «Я? Что должна сделать?» Остолбенела Халела, за что и поплатилась. Не успела отбрыкаться, как в руку уже сунули небольшой узкий нож, а на стол перед ней плюхнули разделочную доску и большую глиняную тарелку. «Почистить и порезать лук». Невозмутимый Шатар вывалил горсть предметов обсуждения прямо на стол рядом с доской. Его горсть. А повелика, оценивающе посмотрела на шесть крупных луковиц. Мысль попыталась соскользнуть на практический вопрос – как Шахаб умудрялся удерживать все это одной рукой. Но женщина тряхнула головой, возвращая себя к более серьезным проблемам. — Ты издеваешься? — она вскинула возмущенный взгляд на стриженный затылок. Шайтар даже не соизволил дослушать все, что она имела сказать, и отвернулся к столу. — Ты же эльфийка! — бросил он через плечо. — Вы ладите с растениями, а я дикарь. «Я мясо разделываю». И продемонстрировал здоровенный окровавленный кусок, идентифицировать который вот так сходу повелика не сумела. «Тебе не кажется, что ладить и расчленять на мелкие кусочки — это о разном?» — проворчала халела и, прижав луковицу к доске, отхватила хвостик, полоснув ножом. Очень острым ножом. «Одно другому не мешает», — рассмеялся шахаб. Я ненавижу лук, давай ты не будешь его использовать. Еще более раздраженно предложила она и отчекрыжила второй кончик луковицы. Значит, в твоих интересах резать мельче, — заявил Шайтар. Не боишься, что я после этого мельче порежу тебя? Ты сначала с луком справься. Не проникся угрозами шахап, но обернулся, пару секунд понаблюдал. «Ты это делаешь специально или правда первый раз видишь луковицу?» Он вздохнул. «Давай сюда. Не можешь, так и скажи». «Уйди!» Халела вцепилась в располовиненную, но еще не очищенную луковицу и выразительно наставила нож на Шайтара. «Ты мне дал резать, вот и не лезь!» «Видишь, общий язык вы уже нашли!» Снова засмеялся он. «Он как самоотверженно ты ее защищаешь!» «Эта твоя пахаль должна быть чем-то исключительным», — пробурчала эльфика. «Иначе, видит мать природа, я правда зарежу тебя во сне. Или что-нибудь пострашнее придумаю». Пригрозило бы кастрировать, но жалко. Шаха благоразумно не стал поправлять ее с названием и обошелся без ответного ехидства. В любимом национальном блюде кулаптана он не сомневался да и халела занялась делом даже почти без возражений зачем напоминать ей что могла вообще отказаться он как раз успел управиться с мясом когда сосредоточенный хруст лука под ножом оборвался вскриком звякнул нож грохнул упавший стул шаха под неожиданности едва не отхватил себе пол пальца бросил нож и резко обернулся что Эльфийка с полными слез глазами стояла рядом со столом, попростецки сунув палец в рот. «Халело!» Мужчина стремительно подошел, окинув быстрым взглядом стол в поисках как минимум отрезанного пальца, но заметил только несколько капель крови и немного успокоился. «Покажи!» — попросил мягко, осторожно потянул за запястье. Ответом ему стал обиженный и подозрительный взгляд. «Я обезболю и остановлю кровь». Эльфийка шмыгнула носом и уступила. Порез на последней фаланге указательного пальца действительно оказался глубоким. Сбоку, аж до ногтя, и обильно кровоточил. Шахаб, боюкой пострадавшую руку в ладони, набросил легкие обезболивающие чары. Остановил кровь, уж то-что, а оказывать первую помощь он умел прекрасно. А тут не осколок в груди, просто порез. Халяла глубоко вздохнула, предплечьем утерла глаза. — Как то умудрилась? — спросил он. — У тебя ножи, как бритва, — проворчала эльфийка. — Это ненормально. — Ненормально резать тупым, — возразил Шайтар. — Сейчас, погоди, руки вымую, найду аптечку. Уж бинты... Его оборвал настойчивый трезвон от двери. «Кого там еще принесло?» «Может...» — начала халела, но он только отмахнулся на ходу. «Сейчас узнаем». Чужих шахап не ждал. Враги не станут звонить, а кому-то постороннему вряд ли придет в голову вот так явиться в выходной день, поэтому открыл дверь настежь, не спрашивая. «Угадал, но отчасти». Орчанку Яраю он знал, и она точно не чужая, почти родственница. А вот касательно личности, стоящего рядом с ней старого и удивительно тщедушного орка, даже предположения не возникло. «Вы к кому?» — хмуро спросил Шахап, но гостей впустил. «Где она?» — дрогнувшим голосом спросил незнакомец. «Что с ней?» «С кем?» «Предки, с халелой, конечно. Страдает и истекает кровью», — мрачно пошутил Шайтар, но реакцию на свои слова получил неожиданную. Орк побледнел и схватился за сердце. «Уже не истекает, я кровь остановил», — поспешил заверить Шахаб, растерявшись от такой нервной реакции. «Где она?» — выдохнул гость, нервно сплескивая второй рукой в попытке ухватиться за воздух. Стревоженный рая поймала его под локоть. «Профессор, давайте вы присядете. Что у вас тряслось?» Спросила она Шахаба, который, окончательно перестав понимать происходящее, тем не менее проявил уважение к старости и, подхватив орка под другой локоть, помог его вести. «Да ничего такого!» Озадаченно пожал плечами Шайтар. «Ты весь в крови. а Может, нужно вызвать врача?» — напряженно предложила Ирая. — А, да это не моя. — Это-то и настораживает, — пробормотала женщина, бросив короткий взгляд на спутника, который на этих словах задрожал и закатил глаза, готовый отправиться в обморок. Неизвестно, сколько бы они обсуждали проблему и пытались друг друга понять, прежде чем недоразумение разрешилось, но все вопросы сняла, уставшая ждать повелика. — Шахап, ну где тебя носят? Возникла она в проходе, выразительно воздев пострадавший палец. «Покалечил и удрал. Ой, привет!» Заметила она гостей и окинула незнакомца любопытным взглядом. «Халела! Вы живы!» Длинно выдохнул старый орк. «Привет!» Улыбнулась Ярая, тоже не держав облегченного вздоха. «Что у вас происходит?» При виде шахаба в крови по локоть мы подумали нехорошее. Конечно нехорошее, охотно подтвердила повелика. Меня пытают и заставляют делать ужасные вещи. Пока лечили. Она недовольно скривилась, вновь предъявив боевое ранение. Лук резать. Устало пояснил шахаб в ответ на задачный взгляд урчанки. Я попросил ее порезать лук на свою голову. Пойдемте в кухню. «Палахи!» — Ерай с интересом оглядела приту и подготовленные продукты. «Выходной? Почему нет?» — неопределенно пожал плечами Шайтар. «Помочь?» — предложила она. «Надеюсь, в благодарность ты предложишь остаться и угостишь. Зря мы, что ли, с фуршета удрали, бросив все на Чагатая. Я сейчас не то, чтобы задумалась о том, что выбрала не того брата, но шат от меня так не балует» видимо, все кулинарные таланты достались тебе. Помогай. Шахап и так не собирался выгонять гостей, но похвалой хитрая Арчанка окончательно расположила родственника к себе. Он давно уже перерос детское стремление во всем быть как брат, угнаться за которым не получалось уже хотя бы из-за большой разницы в возрасте, но сравнение все равно польстило». Чедушный старик носил громкое и совсем не подходящее ему имя Рузаль Красная Звезда и оказался именитым ордынским профессором, который в составе делегации пару часов назад прибыл в Кулаптан и отчаянно рвался спасать гениального ученого от жестокости шайтаров. При виде почти семейной и идиллии, Он долго, многословно и очень искренне извинялся перед Шахабом за то, что подумал о нем хуже, чем есть на самом деле. Настолько долго, что тот не знал уже, как от него избавиться. Млага вскоре на помощь пришла эльфийка с перевязанным пальцем и отвлекла гостя на себя. Халела профессора ни разу не видела, зато по переписке много общались с ним. И сейчас – обнаружив такое самоотверженное стремление встать на ее защиту, непритворно удивилась. Настолько, что даже перестала строить из себя несчастную жертву, и даже изобразила смущение, признавшись, что Ярая предупреждала о приезде делегации, но у эльфики вылетела из головы дата. На насмешку Шайтара, что устроила себе самострел, повелика только показала язык и радостно устранилась от помощи, сосредоточившись на разговоре с пожилым орком. Если поначалу шахап еще пытался слушать и следить за беседой, то уже через пару минут сдался, когда парочка углубилась в малопонятные научные труды, фамилии и эффекты. С одной стороны, это вызывало досаду, потому что новый гость полностью завладел вниманием повелике, а с другой перестал донимать хозяина – Да и эльфийка выглядела настолько оживленной и заинтересованной, что неловко мешать. «Так что со связью? все таки можно разорвать?» Ерая практически вернула разговор в нужное русло, когда Палахи тел под крышкой на плите, источая изумительный запах, а все присутствующие довольствовались чаем со свежими сдобными лепёшками и колбасой, чтобы не захлебнуться слюной в ожидании. «Связью?» Удивленно приподнял брови Рузаль, но потом опомнился. «Ах да, со стороны это все...» «Незаметно», — строго перебила Эльфика, но орк не обратил внимания на прозвучавший намек. «Нет, почему же? Заметно и нетрудно разорвать при содействии участников», — заверил он. А «Можно хоть сейчас. Она шаткая, и я пока не могу понять, от отчего она так долго держится». Я так понимаю, уважаемая коллега строила связь на смешении крови, с высыханием которой все должно было пройти само, но... Что-то пошло не так, еще мрачнее подсказала повелика. «Ну, это уж я не знаю, не присутствовал, а оборвать даже со стороны можно. Против Оли это, правда, может быть опасно и болезненно, так что я бы не решился». Оно самой Халлили это гораздо проще сделать. Я не понимаю, почему? — Не проще. Ильфика раздраженно стукнула кружкой о стол. А Ирая, наконец, не выдержала и рассмеялась. — Не дергайся, все уже поняли, что вам и так неплохо, — заверила она, но тут же ради справедливости уточнила. — Ладно, почти все поняли и не все еще смирились, но они на пути к исправлению. «Это ты о ком?» — подозрительно насупилась повелика. «Шат все еще считает, что ты дурно влияешь на брата», — безмятежно улыбнулась Арчанка. «Но я над этим работаю». «А какой у тебя интерес?» — нахмурился Шахап. «Честно?» — улыбка стала лукавой. «Мне нравится Халела и очень утомила твоя мать. С большим нетерпением жду их знакомства» шайтар задумчиво посмотрел на повелику вздохнул и молча поднялся из за стола чтобы подогреть воды на чай. это вот что сейчас было возмутилась халела нашли тоже мне развлечения пока еще не нашли педантично поправила арчанка. Мутабар, кстати, в кулуарах так разрекламировал тебя перед ректором здешнего университета Сарбаном Арбаном и Лехом, что он отчаянно жаждет встретиться и заманить тебя к себе. Смена темы оказалась настолько резкой, что даже эльфийка поначалу не поняла, почему «кстати», а потом ей уже и неинтересно стало, так что «кстати» достигла своей цели, отвлекло по велику от возможного скандала. Я рая, это возмутительно, ставил Рузаль. Ты ордынка или окончательно обжила здесь? Селы халелы, все мехалмицы прекрасно устроятся, и условия там куда лучше, и исследовательская база, и вообще. Рузаль, я понимаю, что вам не до таких мелочей, но сейчас селу халелу в орду никто не пригласит. Слишком скандальная фигура. О чем ты? озадачился он об опытах над военнопленными, из-за которых сейчас бушует серьезный скандал. Табун сорвался в галоп, и вот эта дивная семейная идея уже никому ничего не докажет. Она выразительно обвела рукой кухню. — Халели грозят неприятности? — тут же насторожился Шахаб. — Не думаю, но всерьез рассчитывать на официальную помощь Орды в этом деле не стоит, — честно призналась Яраем. Научную делегацию удалось протащить только в рамках двустороннего сотрудничества. Про пленную эльфийку не сказано ни слова. Это уже личная договоренность. Жаль, был бы неплохой выход, — хмуро проговорил Шайтар себе под нос. «Шаиста, конечно, сложная женщина, но своих детей она любит и желает вам добра», — попыталась утешить его Арчанка. Вышла гораздо менее уверенно, чем хотелось бы. «Так как она сама его понимает», — скривился Шахап. «Что, прибить может?» — заинтересовалась Эльфика. «Это бессмысленно. А вот подороже продать сородичам...» «Нет уж», — воинственно вскинулся Рузаль. «Я все связи подниму. Я до вождя дойду. Но халелу мы этим остроухим не отдадим». Ильфийка не сдержала смешка. Он опомнился и постарался справиться. «Прости, села, но сородичи тебя явно не ценят. Приятно, что готова высоко оценить в других местах», — иронично заметила она, явно польщенная таким рвением. «Да погодите вытащить в шатер трофейные эльфийские уши со смешком поддела ученого Арчанка. Ее еще, может, не отдадут».